Он заметил морячка под вечер, когда уже отчался дождаться хоть кого-нибудь, решил было отползать в лес, пробираться на запад тропами. А какие здесь угадов тропы? Лес, как город ухоженный, на просвет виден. Морячок шел, чуть пошатываясь, но бинтов на нем Кротов не заметил. — Может, контуженный? — подумал он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 «А если тебя нет, какой же Бог? Он же справедливость, Бог, а меня нет. Где ж тут справедливость?» Кротов еще теснее прижался к земле, чувствуя в себе озноб. «Рано еще! Пусть подойдет поближе, чтобы времени думать не было. Ха! Что это у него за карабинчик? Игрушка, а не карабинчик, небось, американский, у большевиков не было таких, прикладистый»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 А наш сгниет голова с дождями, сгниет дело-то к весне. Нет, надо назад, надо нож забрать.